Казалось в школе все привыкли к тому, что я встречаюсь с шаманом и уже не таращились на меня во все глаза перестали шептаться и спорить на деньги наверное юрка по- прежнему встречался с дашей они часто ругались и как-то даже расставались на неделю, но через пару дней помирились однажды утром юрка догнал меня по пути в школу и неожиданно разоткровенничался о том какие пресные у них отношения что дашка все время занята репетициями. Что она терпеть не может комедии, которую раньше мы с Юркой пересматривали по 10 раз. А еще Юрке приходится клянчить деньги у тети Оли, потому что Дашу нужно водить в кафе, в кино и на спектакли, от которых Юрку тошнит. Юрка не сказал мне в открытую, но судя по тому, как он вздыхал, вспоминая наши веселые времена, было несложно догадаться, что он жалеет о своем выборе в пользу Даши. Возможно, после откровений он ожидал от меня слова поддержки или предложения вместе скоротать вечерок, но я лишь с улыбкой пожелала ему удачи на любовном фронте. «Поезд ушел, дорогой мой друг. Увы, но в моем сердце больше нет места для тебя и нашей дружбы. Царь вроде притих. Удивительно, но после нас с Юркой он не выбрал себе новую жертву». Я ни разу не замечала, чтобы он над кем-то подшучивал, или чтобы со своими дружками водил кого-то в туалет, или за угол школы. Школьные коридоры не взрывались диким смехом царевской компании, ни один ученик за месяц не был облит компотом, и даже в столовке они не отбирали деньги у младших, что казалось очень странным. Как будто это всего лишь затишье перед мощным ураганом. Ведь когда мы встречались с царем, в его прищуренном взгляде читалось, что он что-то задумал а мне было смешно. Бедняга сходит с ума, не зная, за какой бок меня ущипнуть, да так, чтобы не получить от шамана. В какой-то день я опаздывала на первый урок, взлетела по ступенькам на третий этаж, свернула в нужный мне коридор и, заметив у окна Царева с в длинной шубе, попятилась обратно за угол, чтобы подслушать, о чем они так эмоционально беседовали. «Но ты постоянно избегаешь меня!» Я же обещала, что больше не стану заводить разговор о твоем переводе в другую школу. Я звоню тебе, чтобы узнать о твоем здоровье, а ты кладешь трубку на середине разговора. А сама не догадываешься, почему так происходит? Ты же постоянно твердишь о том, каким я был раньше, и до сих пор не можешь понять, почему я решил изменить свою жизнь, и почему эта жизнь меня устраивает больше, чем прежняя, — прокричал Царев. «Если ты будешь пытаться вытащить из меня послушного сыночка, то я буду продолжать ложить трубку, когда ты звонишь, мама, ясно?» «Ты не следишь за своей речью!» «И что, снимешь ремень?» — усмехнулся царь. «Кстати, сейчас у меня урок русского языка, так что я, пожалуй, пойду поработаю над своей речью». Женщина быстрыми шагами прошла мимо меня, на ходу резкими движениями завязывая поясок на шубе. И в мою голову снова закрались вопросы. Что же такое произошло в его семье? И почему послушный мальчик, как он сам себя назвал, превратился в монстра?